Глава. Одиннадцатая. Ариадна Кельси. Мне было тяжело осмыслить информацию, которую Рэй только что рассказал. Но я точно понимала, насколько ему сложно далось это признание. Сколько раз он мысленно говорил мне об этом раньше. Возможно, пытался написать. По крайней мере, главное было то, что его спасли, что он вернулся. От этого понимания я преисполнилась огромной благодарностью к Алии, которая по собственной воле на долгие годы привязала себя к принцу в роли служанки. Я почувствовала себя такой глупой и капризной, и мне очень хотелось просто его обнимать. И не знаю, сколько я так стояла, окружённая привычным льдистым ароматом, но почувствовав, как он сжался, когда кристаллы на его спине засияли, Поспешила отойти. Это... Не на меня такая реакция? Неуверенно спросила я, не зная, что и подумать. Нет. Рэй вновь стал натягивать рубашку. Бывает иногда. все таки этот способ не для человека. Тело и магия иногда тагают друг друга. Чем бы это ни было... Выглядит завораживающе. Тихо выдохнула я и отвела взгляд. Глупая я. Он вряд ли это хотел услышать. Цвет кристаллов зависит от типа магии. Алия сказала, что ее была золотой. Правда, я скорее бы понял, если бы ты испугалась, или того хуже начала меня жалеть. Его голос был несколько груб, но в то же время мягок. «Конечно, события, о которых ты мне рассказал, действительно вселяют страх и ужас, но в то же время я бесконечно благодарна Алии за твое спасение. Раньше я думала, что ведьмы, владеющие древней магией, — это лишь выдумка или миф. Оказалось, что они были на континенте драконов». «Об этом она лучше пусть сама тебе расскажет», — устало улыбнулся Рэй. «Спи», — согласилась я. Тебе нужно отдохнуть. Все, что я сейчас могла, — это лишь попытаться его поддержать. В свою комнату я вернулась в подавленном состоянии и просто не представляла, чем себя занять. Насколько мне известно, праздник закончился, как только принцу стало плохо. Поэтому все девушки разошлись по своим комнатам. Ко мне вдруг внезапно постучали, а аллея последнее время заходит без стука — Значит, точно не одна. «Да?» Ответила вопросом на звук, дверь комнаты отворилась, и ко мне зашли Оливия, Эделин и Алисия. И если присутствие маркизы и баронессы я еще понимала, то что тут делает Эделин? — вызывала вопросы. «Как приц Рейган?» — неуверенно спросила маркиза Данджо. Оказалось, что... Он немного приболел накануне, а на балу переутомился. Сейчас все в порядке, ему дали целебный укрепляющий отвар. Рассказала я официальную версию событий, о которой меня предупредила Алия. Девушки между собой приглянулись и протянули мне странные серьги в виде двух длинных прозрачных капель и небольшой перстень к ним с уже одной крупной каплей посередине. Фельзева сказал, чтобы мы и сами решили, кто достоин этого набора. Габриэла оказалась против твоей кандидатуры, поэтому не пришла. Алисия вложила бархатную коробку с украшениями в мои руки. Я вопросительно посмотрела на Эделин. Та удивила меня в очередной раз. Я считаю, что ты внесла большой вклад в реализацию и подготовку зала. К тому же основная идея была твоя. «Сдержанно и рассудительно, как и подобает аристократке», — произнесла Эделин, которая сама немало на самом деле сделала для этого представления. «Да и у меня без этого украшений навалом, а к твоим глазам больше подойдет. Последние слова прозвучали довольно высокомерно, ведь простых украшений на отборе не дарят. Насколько мне известно, это либо артефакты, либо реликвии. Однако глаза девушки действительно были темно-синими, словно ночное небо, а мои светло-голубыми. Спасибо вам. Я с благодарностью улыбнулась, разглядывая первый трофей на отборе. Но учти, все это было лишь ради того, чтобы пройти этап. Подругами нам никогда не быть. Эделин выглядела довольно хмуро. В один момент мне даже показалось, что она добрее, чем кажется. Но потом вспомнила, какая она хорошая актриса, и передумала. До наших ушей донесся странный звук, который шел откуда-то снаружи. Громкий смех девушки мы узнали довольно быстро и поспешили выглянуть в окно. Сказать, что мы были в недоумении, значит ничего не сказать. Баронесса Маргарита Шатон кормила лошадей эльфийской делегации какими-то странными цветами — отчего те начинали вести себя неподобающе статным скакунам. Один конь грациозно дефилировал по королевской клумбе перед статуей, то и дело путаясь в своей роскошной гриве. Другой катался посреди мощной дорожки, в результате чего его жемчужная шерсть приобрела пыльный оттенок, а в итоге он и вовсе начал ходить по притам за Маргаритой, которая, в свою очередь, зачем то ажурным платочком оттирала гриву коня, пускавшего пузыри в фонтане. И самое странное поведение оказалось у того, что кидался на аккуратно подстриженные ранее кусты. Последние нападения огромного животного, конечно, не выдержали. Когда, наконец, появилась стража, попытавшаяся утихомирить не на шутку разыгравшихся скакунов, жеребцы, неведомо по какой причине, собрались вчетвером и, уставившись на одного из мужчин, начали ходить по кругу, не отрывая от него взгляда. А затем и вовсе все разом упали на землю, оставив всех нас в неописуемом состоянии смятения. Все это сопровождалось радостным писком девушки, которая, судя по всему, этих самых коней отпустила. Наутро нас вызвал к себе король, и находился он в недобром расположении духа. «Уму непостижимо!» Он ходил из стороны в сторону... а все десять девушек стояли в ряд перед ним. «Впервые в истории отборов произошло такое происшествие. Это же позор! Ваши родители доверили вас нам девушке. Я как король отвечаю за каждую из вас, а уж тем более за претенденток». Некоторые из присутствующих начали удивленно переглядываться, но я понимала, что пять девушек точно знают, о чем идет речь. «Итак, леди Шатон, вы ничего не хотите нам сказать?» Король Рейден буквально испепелял девушку взглядом. «Всё случилось по любви», — воскликнула девушка. «Они так тосковали там в одиночестве лунной ночью. Я хотела их услышать, подбодрить, дать свободу». «Из-за твоей выходки король Эрли Вандель не смог вовремя покинуть дворец. Их кони — лучшие скакуны из породы». что специально выведено для королевской семьи. А они, простите, находятся в состоянии дурмана от каких-то цветов, так что даже их маги не смогли нейтрализовать последствия». Девушка поджала губы, решив никак не реагировать на слова правителя. Но он решил продолжить. «Сегодня же ты отправляешься домой с сопроводительным письмом родителям. Свободны!» «Можете считать, что вам в этот раз повезло остаться за счет ошибки менее разумной претендентки». Вопрос об адекватности Маргариты был поставлен ребром, заставив каждую девушку удивленно смотреть на баронессу. «А не скрывает ли семья Шатон странности своей младшей дочери?»